Когда Антракс вышел на арену, Эншард уже был там. Он стоял спиной к сыну с мечом в руках. Антраксу не нужны были слова, чтобы понимать желания отца. Он сразу обнажил меч и шагнул к нему на песок, не разоvalясь. "Надеюсь, ты хорошо тренировался без моего контроля", проговорил Эншард, когда сын был достаточно близко, чтобы нанести удар. Разворачиваясь, правитель медленно, показательно поднял меч. Эписал догу и нанёс рубящий удар. Антракс также неспешно отразил его, держа меч в правой руке. Вот только когда мечи столкнулись, в движении на миг мелькнула сила. Но Эншард быстро убрал меч, перебрасывая его в левую руку. Антракс тут же сделал то же самое. Чуть повернув корпус, он был готов отразить новый удар. А ты знал, что когда родился Медян, я хотел убить его? — спросил Лейншард, так же медленно нанося новый удар. — Нет. Надеюсь, и Мэдин не знает, — ответил Антракс, отводя меч отца в сторону неспешным, но уверенным движением. — Твоя мать носила под сердцем ребенка, которого и я действительно ждал. — Тебя, — признался король, атакуя сверху. Антракс ничего не ответил, принимая удар сталью. Он скользнул в сторону, уходя от атаки. Я рад, что не сделал этого, сказал Эншарт. Он был очаровательным младенцем, крепче, чем ты, когда появился на свет. Он снова атаковал, а Антрак снова отражал атаку, сохраняя неестественно медленный темп движения, как у отца. А потом ты явно стал сильнее. Может, потому, что у Линкара было много молока, а у Дервано пропало слишком рано. Эншарт развернулся, медленно нанося очередной удар. Антракси не стал его отражать, а просто отступил, позволяя мечу скользнуть перед самым носом. Описав дугу, Эшарт опустил меч, снова повернувшись спиной. "Я хотел, чтобы королём был ты", сказал он тихо, и никак не думал, что однажды мне придётся с тобой проститься. "Я должен был сказать..." "Не надо", перебил его Эшарт и тут же быстро развернулся, повторяя свой первый удар куда быстрее прежнего, зеркально меняя направление. Антраксо отразил его почти машинально, скользнул под мечом, делая обороты, попытался нанести удар снизу, но король быстро изменил положение и ударив по оружию сына, заставил его старой лезвие скользнуть мимо левого бока. Улыбнувшись, он тут же сделал выпад в сторону правого плеча Антракса. Принц быстро подставил под удар меч, поспешно осознав, что левой рукой такой удар принимать очень неудобно. Попытался изменить положение, но как назло по правой ноге прокатилась волна боли. Лезвие меча Эншарда коснулось его плеча из-за стыла, оставив едва различимый порез. Антракс посмотрел отцу в глаза. Эншард быстрым движением убрал меч и, отступив одним резким ударом, выбил оружие из рук сына. Впрочем, рука Антракса не сильно сопротивлялась мощному удару. Я тебя прошу. Пообещай мне две вещи, произнёс Саниша, провожая взглядом отлетевший в сторону меч. Никогда больше не садись в седло и не бери в руки меч. Есть много другого оружия, а мечник ты права руки, что с тобой ни делай. Нарвёшься на мастера, погибнешь. Он посмотрел на сына, также проводившего меч взглядом. Я тебя услышал. Ответил он, а траксе только теперь посмотрел на отца. Если что, возьмёшь меня к себе секретарём? Эншёрт нахмурился. Ты с ней не ладишь, спросил он после недолгого молчания. Я не понимаю, как ты поладил с мамой. Эншёрт положил руку на плечо сыну. Я дам тебе последний совет, сын мой, улыбаясь, сказал он. Учись говорить своей жене глупости. Ты ей хотя бы говорила о своих чувствах. А разве она так говорить очевидные вещи в таких делах надо? Вот увидишь её, подумает, что она прекрасна. А звучит это, и всё в этом роде тоже учить говорить. Тебе это кажется глупым, но для неё это важно. Твоя мать была достаточно мудра, чтобы научить меня этому. А она девочка, не способная на подобное. хлопнув сына по плечу и спрятав наконец меч в ножны, он прошёл мимо Антара, хмыкая, озвучивая свою волю. Уезжайте завтра. Список тех, кто отправится в Рейн, я пришлю тебе позже. И да, если что, возвращайся, что-нибудь придумаем. Он не обернулся и просто ушёл, надеясь, что его сын всё же не вернётся, оставив всё позади так же, как когда-то его мать оставила всё ради любимого человека. Видимо, синеглазый мальчик взял от неё много больше, чем казалось на первый взгляд.